Глава 21. Азамена — ранее. Взглянув на мир с огромной высоты, Азамена летела вниз. Сжавшись, как пружина, она пыталась остановить свое падение, но Земля была далеко-далеко, а сила притяжения подобна попутному ветру, свистящему в ушах. Азамена чувствовала, как начинает сдаваться, и в этот самый миг, находясь между небесами и землей, попыталась понять. Она знала себя. Она была прежней, и в то же время не совсем. Она была старой и одновременно новой заменой, вырванной из пустоты, словно только что рожденной в неземных сферах, глаза открытые и одновременно закрыты в преддверии столкновения с землей. Земля приняла ее мягко, сделав падение бесшумным, бережливым для ее косточек. С расширенными от удивления глазами Азамена открыла рот, чтобы сказать что-то, но воздух сотрясся от короткого и властного рыка. Азамена снова внутренне сжалась, стараясь удержаться на том самом месте, где приземлилась. Но тело ее, озаренные искрой какой-то своей обособленной жизни, двигалось само по себе, и Азамене пришлось подчиниться. Ее леопард отряхнулся всем своим длинным телом, от макушки до горделивого хвоста, стряхивая слизь возрождения, чтобы шерсть его стала чистой и сухой. Ночью все, что пребывало в ней, принадлежали леопарду, властителю джунглей, болот, лугов и гор. Он, скользящий меж мирами, был царем всего сущего. Он защищал и отмерял справедливость. Таким он был создан но не без участия человеческого разума. Леопард потянулся, широко зевнул, посмотрел вокруг и снова потянулся. Леопард почувствовал легкий тычок. Он обладал своей волей и мог бы отреагировать, но живот сводил от голода, и он решил все же для начала поохотиться. С горящим взором он какое-то время преследовал дичь, чьи очертания колыхались в темноте, подобно скоплению влажных капель, Бросок, и вот он уже настиг свою жертву молодую антилопу. Остальные травоядные разбежались. а Леопард запрыгнул на самую высокую ветку дерева. Он пировал, смакуя теплую влажную плоть, а потом блаженно растянулся на ветке. Но ведь ночь еще не закончилась. Теперь он сыт и снова начал прислушиваться. Леопард медленно спустился на землю, вгляделся внутренним взором словно нащупывая нужный мускул во Вселенной, который нужно привести в движение. Один мощный взмах лап, и он уже мчится по туннелю со скоростью ветра, пребывая и там, и здесь, и повсюду. Земля дымилась возле чугунных ворот. Леопард проскользнул сквозь прутья, как сквозь туман, Я обнюхал обгоревшее место на земле, лизнул длинным языком остатки сажи а Замена, находясь внутри, одновременно ощущая себя отдельным существом, тоже почувствовала, словно через несколько слоев ваты, горьковато-кислый привкус. Леопард поднял голову, отыскивая следующую точку для продвижения, и она уже была полуоткрыта, находясь в развалинах совсем другого измерения. И Леопард, ориентируясь по запаху, проследовал в другой мир. При виде фиолетового неба Замена забеспокоилась уперлась ногами, чтобы только остановить леопарда, но он, представляющий из себя гору мышц, не то что не услышал, но даже не почувствовал ее протеста. И хотя замена была отгорожена от прямого контакта со всем происходящим, мир показался ей более осязаемым, ярким и преисполненным деталей по сравнению с предыдущим появлением здесь против собственной воли. замена выкинула вперед ноги и стала брыкаться. Остановившись лишь на мгновение, леопард двинулся дальше. Вдруг он припал к земле. Зрачки его расширились, и он, обладающий панорамным зрением, оглядел окрестности. Он весь замер в ожидании. Ни один волосок на его шерсти не шевельнулся. Ни единая щетинка усов не дрогнула. Впереди виднелся силуэт человека, танцующего как пламя на ветру. Леопард подполз ближе и почувствовал все тот же горьковато-кислый запах. Человек пламя представлял из себя угрозу. Чтобы убедиться в этом, леопарду не требовался советчик. Он сжался, как пружина, приготовившись к прыжку, собрав всю свою силу и оголив когти. "Стой", подумала Замена, пытаясь понять, что там за синее сияние, но было слишком поздно. Леопард яростно обнажил пасти и начал рвать человека а замена проснулась от собственного рыка. Она стояла на четвереньках, ноги ее запутались в покрывале. От падения в коленках пульсировала боль. Руки горели, словно на них надели перчатки, обмазанные перцем. Вытерев с подбородка слюну, она устало растянулась на полу. Во рту пересохла так, что болела гортань. В комнате, где она спала вместе с Мбу, было до странного тихо. И когда глаза Азамены привыкли к темноте, она увидела, что сестра ее сидит в кровати и внимательно наблюдает за ней. Потом Мбу отвернулась к стенке и притворилась спящей, а Азамена вернулась к себе в постель, держа на весу руки. Они так болели, что невозможно было заснуть. Под утро пузыри на руках лопнули и закровили, и Азамена заплакала. Приска в ужасе уставилась на руки дочери. Что ты с собой сделала? – закричала она. Когда это ты умудрилась? Приска осмотрела лопнувшие пузыри, то и дело издавая изумленные возгласы. Я не виновата. Мне приснилось, что я дотронулась до дикого зверя, и мои руки превратились в когтистые лапы. А замена осеклась, вспомнив предупреждение бабушки. Нет, все же это был призрак, ведь до них нельзя дотрагиваться, и вот что вышло. Что за чушь ты несешь? Прекрати, пожалуйста. Приска смотрела из угла замены, а потом со вздохом пощупала лоб дочери. Температуры вроде нет. Она аккуратно приподняла руки о замены. Бу, ты видела, как это произошло? Почему меня не позвала? лениво растянулась на кровати, пытаясь скрыть тревогу за безразличным тоном. Я же не сторож своей сестре. Приска сердито нахмурила брови, а замене оставалось лишь молча наблюдать за их стычкой. «Быстро встала и принесла аптечку первой помощи, пока я тебе по губам не надавала», — сказала Приска. «И разбуди отца, он уже достаточно поспал». А замена лежала, охваченная дрожью. Из ранок потекла сукровица. Приска обработала их перевязала, но руки снова заплакали, и сукровица просачивалась сквозь бинт. Маме на лечение не помогало.